Глава 53. Тьма защищает свет. Мир двойственен по своей сути. Так уж он устроен. Во всём присутствуют две страны, и благодаря этому достигается равновесие. И не только. Мир един по своей сути и находится в покое. И чтобы появилось движение, и нужно это временное разделение на материю и иллюзию на чёрное и белое, на жизнь и смерть. Состояние слияния пассивно, развитие невозможно без существования неравномерности. Так было и есть, и не только во вселенной, но и в каждом живущем в ней существе. Не сказать, что я принимала это в себе и других людях всегда, но психология на многое открыла мне глаза. Потому я принимала тьму наравне со светом, особенно если она исходила от Миракля. Вот только принять не значит, что я поняла или согласилась. Оказавшись в полнейшей черноте, в которой я не просто не слышала, не видела, но и не чувствовала своего тела, растерялась на мгновение или на вечность, испугалась. Да, А потом осознала, что раз я думаю, то по меньшей мере мое сознание здесь работает. А может, и вовсе все это происходит в моем сознании. Значит, я могу вообразить себе все, что угодно. Например, тело и голос. Да будет свет, сказала громко и нервно в темноту, но светлее не стало. Ну и ладно, буркнула несуществующим ртом и сделала несуществующий шаг несуществующими ногами. Так, что я знаю о некросрывах? Да, в общем-то, почти ничего. Свидетелей не оставалось, проще вспомнить, как об этом сами некроманты говорили. С почтением? Нет, не то. Не поможет. Что это неотвратимо? Было бы неотвратимо, я бы тут не рассуждала. Или там. Короче, не знаю, где я, но болтаю же. И вообще, я же не к магии. Меня так не убьёшь, правильно? Хотя утащить за грань, наверное, реально. Я не знаю всех возможностей Миракля, особенно после того, как он в колодец нырять повадился в свой. И не совсем понимаю, что именно он сделал, чтобы стало вот так. Но знаю кое-что другое. Тьма это искушение Сабина шептал мне мир на ухо, когда я лежала разнеженная в его постели и объятиях. Это не страх, не боль, Ничто там не вызывает эти чувства. Тьма это сладость. Легенды говорят, что первые некроманты родились за гранью, и я думаю, что это не легенды. Когда мы провожаем кого-то за грань, мы не сталкиваем в пропасть, домой провожаем. Тьма это искушение, Сабина, в которое так хочется вернуться и увести самых близких. Но в тебе столько света и жизни, Сабина, что я начинаю верить, У меня здесь не только предназначение, но и много чего еще. Но как же хочется показать тебе тьму. Он показывал, мягко окутывал тенью и погружал в самые темные глубины наслаждения. Я почти забыла тот разговор, а сейчас вспомнила. Наверное, потому что окончательно поняла, о чем он говорил. Но я не согласна. Оставлю заядлым буддистам мечты о том, как это круто прервать цепь перерождений и раствориться наконец яркой искрой во всеобщей энергии Создателя. Конкретно эта искра хочет и дальше быть воплощенной в приземлённом варианте. Тень создана защищать свет, а свет создан освещать тень. И я могу попробовать подсветить всё это. Миракли крикнула я как можно громче в темноту получилось нервное и почти зло аж сама поморщилась внутри сознания можно же морщиться и звать непонятно я хоть и часто ныряла что внутрь себя что внутрь других никогда это не было так в 3D буду действовать интуитивно важно что чтобы ему самому захотелось ко мне прийти даже во тьме и вряд ли он прибежит к женщине звучащей на адреналине и кортизоле Мир снова позвала, но уже мягче, уверенней, потому что имею право знать, с большим желанием, потому что и правда хочу его рядом, а не только ради спасения. А он раз так реагирует, хочет меня рядом, и все эти дни вовсе не потому, что бросил, другие причины. И сейчас прибежал спасать и так отреагировал, потому что всегда так реагирует. Я его слабость, слабость. Мир, мне здесь страшно одной мгновение, и меня закручивает настоящий вихрь, тёплый, мощный, плотный, всё более плотный, уже руками обнимающий. Лица я его не видела, что там можно видеть в полной темноте, но понимала: он. Мир, всхлипнула невольно и всей собой обхватила: и плевать, материальное или нематериально мы тут обнимаемся. Хорошо ведь, ты пришёл. Пришёл. Голос был тих и как-то побрякивал, но мне не до нюансов. И сейчас пришёл. И спасти пришёл, вздохнула и пожаловалась немного, сама почти успокаиваясь. Я думала, мы всё. Что, всё? Ну, не вместе больше. Вместе. Мы всегда будем вместе. Тебя больше никто и никогда не обидит. Если честно, мне стало не по себе. Признание, конечно, зачет, но ситуация и голос. Блин, что делать-то? Экзорциста вызывать? Многие именно так психологов и воспринимают. Угу. А мы вообще-то про принятие тьмы, а не изгнание. И заклинаний я не знаю, и не ущипнешь ведь никого, чтобы очнулся. Не настолько он плотный. Мираклей, сказала спокойно и строго. Я этому, конечно, рада. Про вместе и не обидят. Но ты не мог бы темноту убрать и все эти спецэффекты, чтобы я обрадовалась совсем по-настоящему. Там мишки, и биниор, и я не факт, что когда все схлопнется, моя особенность поможет мне выжить. Жизнь это смерть, Сабина, сообщил мне некромант, ну или его дух, и обнял еще сильнее, так что даже сознанию стало сложно дышать. Я предпочитаю более традиционный способ существования, пискнула сдавленно. Мир, пожалуйста, собери, что развалил. Ты сможешь. Ты же величайший некромант Шардана, самый контролирующий, самый сильный самый самый. У тебя получится вернуть все, как было. Ты познакомишься с тьмой Сабина. Он меня не слышал будто. Но я и не хочу возмутилась Мы же договаривались ничего между нами не будет без моего согласия Ты просто не понимаешь своего счастья Сабина Тогда чем ты отличаешься от маньяка Он тоже про счастье никогда не спрашивал Одну свою хотела счастливить а остальные по боку». Я разозлилась Да И по-больному била знаю И психологи так себя не ведут угу. Но мне блин не до психологии было У меня истерика Тот у других магию забрал, тролля убил, окружающих тоже при необходимости прикончить собирался, потому что у него великая идея, вселенская тьма и прочая хрень. Чем ты отличаешься, а? Ты ведь тоже хочешь по сути убить мое тело, чтобы душенька отправилась счастливо за грань. Мне показалось или что-то где-то громыхнуло? Мне показалось или стало как-то легче? Нет, показалось. Меня окутало и закружило Поволокло. Он не слышал. Он уже не мог сдерживаться, слишком уж манила тьма. Ошейник и самоконтроль, про который он рассказывал, порвался, и нас и правда сейчас всех разорвет на лоскутки. Разлетимся до самой бездны. Поводок и самоконтроль. Что он тогда хотел сказать? Мир Помнишь, когда-то ты говорил про срывы сильных некромантов и что вы всегда держите эмоции под замком. Я поняла наконец, что ты хотел добавить, на чем нас прервали. Я и правда поняла. И это было восхитительно, да, несмотря на ситуацию. Восхитительно то, что он еще тогда готов был сделать это признание. Ты сказал, что тоже можешь сорваться и уйти, прихватив с собой окружающих. Если только здесь, по нашу сторону граней, у тебя не будет кого-то, ради кого ты сможешь удержать и себя, и силу. Так покажи мне мир. Покажи мне, что я и есть тот человек. Мгновение небытия. Кажется, даже мироздание перестало дышать. И вот, с громким хриплым вдохом я выгибаюсь на камне. Ш что? Светло. Ох, как светло и неуютно после тьмы. Не знаю, сколько времени прошло в небытии, но картинка изменилась. Главного маньяка в этой картинке уже не было и нет, не сбежал, Осел горсткой пепла на том же месте. Голем, кстати, тоже развалился без хозяина. Что с ним произошло? Гаюс и Кайль рвали на себе цепи, пока безуспешно, правда. Биниор все еще пребывал в странной застывшей позе, но под моим взглядом дернулся и зашевелился, принявшись кидать в пособников маньяков всякие магические штуки. Арестовывать и побеждать, типа. А Мираклей, он снова стал нормальным. Но насколько некромант может быть нормальным? Пару мгновений он еще стоял, а потом поджал губы, тряхнул головой и ко мне переместился. Уничтожил все скобы, сдернул меня с камня и даже руку неуловимо быстро перевязал, а я уже снова вжалась в родное тело и вокруг себя его обернула. Безнаделовитая, неужели все закончилось? хотя нет. А отношения выяснить. Я, конечно, понимаю, что у меня постманьячное расстройство, а вдруг постманьячные разрушения, но мне надо было. А остальные подождут. Сначала разговор. Что ты делал у Амейры? Выпалила первая же, что рвалось наружу. Ну, в самом деле, не про жизнь и смерть разговаривать же. Опять Потом будем разбираться, насколько он психически устойчив. Кто бы что ни говорил, я миру доверяла. Сжал меня чуть крепче, а потом сказал хрипло и негромко: "Проверял. Они ведь многое принимают. Совсем некромант, что ли?" завопил мой внутренний голос. "Что ты там проверять можешь? Мир поконкретней». Процедила сквозь стиснутые зубы: "Я письмо получил от родителей сообщил все так же хрипло и тихо обнимая как будто отчаянно крепко но нежно а я глаза закрыла слушала да вокруг нас что-то происходило шевеление грохот и все такое но можно мы чуть-чуть вдвоем побудем а они разглядели в тебе то что я не увидел печать смерти так просто ее не увидишь они ритуал провели Родители некромантов так делают порой, чтобы понять, насколько избранница или избранник их ребёнка долго проживут. "Обезднеть", пробормотала я. "Они считают меня настоящей избранницей", завопил восторженно внутренний голос. Мне важно было понять, откуда она взялась, почему появилась, продолжил некромант. "Вдруг из-за меня Ты не маг и не не-маг одновременно. Такой, как ты, больше нет. Вдруг и правда некроманская магия могла на тебя повлиять, и я накачал тебя смертью до предела. Пошляк, довольно сообщил внутренний голос. Ты поэтому отстранился, спросила мягко. А как еще надо было? Мое присутствие могло быть опасным для тебя. А объяснять происходящее Я сам ничего не понимал, поэтому я начал выяснять, могу ли быть причиной. У родителей и наставников разбираться не грозит ли тебе опасность с какой-либо стороны. Конечно, никто в этой жизни не избежит смерти, но я должен был понять, откуда взялись предпосылки. К девочкам мама Иры сходил? прошептал внутренний голос. Попробовал накачать их смертью, рыкнула я. Сабина. Хмыкнул почти привычно. Я ж расслабилась. Вот это мой некромант. Меня не интересуют другие женщины как женщины. Но в прошлом разное было, в том числе в доме Амыры. Я проверял ритуалом, нет ли на них моей печати тоже, ну и пару экспериментов, насколько мне позволили, сделал, чтобы убедиться, дело не во мне. Слово эксперимент я больше не люблю. Любезно сообщил воспрявший духом голосок Убедился, уточнила ревниво. Да, и дело во мне. Ты о чем?» Сабина? Он отстранился и заглянул мне в лицо. Его черты совсем заострились, а в глазах вина смешалась с несокрушимой уверенностью. В тот момент я еще не поняла, с чем она связана. Я искал какую-то бездну, хотя надо было просто запереть тебя и не выпускать никуда. Бродил во тьме, хотя я единственный, кто должен был там видеть. Ошибается каждый, попыталась возразить, не вышло. «Некроманты не зря отказываются от любви, продолжил неумолимо. Для самых любимых мы представляем огромную опасность. Печать смерти была на тебе из-за меня. Смерть предвкушала мой срыв. Я это понял теперь. Из-за меня ты едва не оказалась за гранью. Винёр почти спаса, я почти убил и тебя, и остальных. Я не смог удержаться, когда увидел тебя в таком состоянии. Некромантом нельзя любить. Он меня любит. Поэтому я ухожу. В смысле? Эй! В смысле? повторила я за голосом в некотором шоке. Рядом со мной ты можешь умереть совершенно серьезно заявил Дин Риардан и отодвинулся от меня. я не буду причиной твоей смерти или внезапного ухода за грань. Предпочитаешь, чтобы я медленно умирала без тебя? прищурилось зло. Ты справишься, я уверен. А ты? дернулся, но поджал губы и сказал глухо: а я покину Шаардан». Опять бежишь? скрестила руки на груди. Как и 10 лет назад, снова решил, что надо причинить добро и счастье, и плевать, что я, например, с такой трактовкой не согласна, что я готова рискнуть, ты же справился с собой, и даже если снова что-то случится, снова справишься. Я снова помогу. Это нормально переживать, рисковать, беспокоиться. Это нормально, что у нас могут быть сложности, как говорится, добро пожаловать во взрослую жизнь. Ненормально отказываться от счастья ради гипотетического и очень сомнительного комфорта и решать за нас обоих. А когда я не решал? Пожал он плечами. И я вдруг поняла: и правда, все. Не переубедишь. И надо ли? Во фразе "насильно мил не будешь" на самом деле много мудрости заложено. Мир, сказала совершенно несчастно, но он только покачал головой. А потом развернулся и двинулся прочь, разрезая окружающий хаос, как ледокол. Это потом я обращу внимание на стоящих рядом почтенным эскортом Мишек и намечущегося мечущегося Это потом выяснится, когда до нас добралось агентство, и что за ритуал пытались со мной провести, и какие последствия это имело. Это потом у меня будут часы и дни дачи показаний, записей, проверок и разговоров. Это потом я и правда сумею взять себя в руки и буду учиться жить по-новому. Сейчас сейчас я просто стояла и смотрела в спину уходящему некроманту. И мне было очень, очень плохо.